«22. Я человек и хочу им остаться. Настоящее время. Идем, я набрал воды, да моста недалеко, если повезет, то мы сегодня пройдем квартал, а может и два». «Постой, ты помнишь, я говорила про мужа?» «Да, помню, но оставаться тут не советую. Идем». «Хорошо. Я рассказала тебе про то, что он участвовал в эксперименте «Жизнь за один день». «А что, если сейчас то же самое?» Не говори глупостей. Я это я, ты это ты, ты. Я знаю, что я не программа. А ты? Вроде тоже. Откуда ты знаешь, что не программа? Ведь есть искусственный интеллект. Вот, к примеру, твоя жена. Она знает, что не живая. А я натурал. И она не программа, а интеллект. И все же, откуда ты знаешь, кто ты или я? Слушай, если так рассуждать, то получится, что если я в эксперименте, то тебя нет. А если наоборот, ты участвуешь в эксперименте, то меня нет. Верно? Выходит, что так. Советую не думать об этом, а то вон как они сойдешь с ума и посчитаешь вседозволенность нормой. А что из того, если это альтернатива и ты в эксперименте? Что? Не знаю, так тогда должна быть цель, ну, хоть какая-то. Верно. «Цель выжить и остаться человеком, и ко всему прочему, если тебе снится сон, ты не помнишь его начало, откуда пришла, не помнишь детства, ты как бы на середине пути и сразу включаешься в процесс». «Нет, муж говорил, что ему загрузили воспоминания, поэтому он сразу вошел в образ». «Не понимаю, зачем он на это пошел?» «Он хотел доказать, что не домашний питомец». «Но ведь он же не собака, а человек». Так-то оно так, но мне дали лицензию с правом выбора. Как это так? Что значит выбор? По этой лицензии я могла выбрать любого мужчину, который мне понравится, даже если у него нет своей лицензии. Ничего себе. Почему я тебя раньше не встретил? Может, и мне бы повезло. А что его не устраивало? Выходит, я завела мужчину для себя. Он ведь не делал выбора. Вот и старался доказать, что может многого добиться. «В этом случае понимаю его. И все же, я бы не пошел на этот эксперимент. Целая жизнь — это ведь так долго, а потом бах и пустота». «Он чуть было и не сошел с ума, так и не принял меня обратно». «Значит, считаешь, что все это, включая меня, не настоящее?» «Я сомневаюсь. Скажи, что это не так». «Не так. Легче стало». Ты умела снимать очки, видела серые стены, видела, как изначально устроен мир. Ты заглянула за ширму и вдруг сомнение. Что с тобой? Устала? Ведь ничего не поменялось, просто все сняли очки. Рано или поздно они наденут их. Старик сказал, что чип в нашем мозгу не может перегореть, и когда восстановится система, все возликуют. Извини за мои мысли, что-то мне не по себе. Тебе хочется есть, наверное, сахар упал. Руслан порылся в рюкзаке, что взял из гостиницы, и подал плитку шоколада. Держи, у меня ещё есть. Теперь понимаешь, почему надо как можно быстрее найти твой склад. Мы натуралы и зависим от пищи. Спасибо, даже не знаю, что бы я без тебя делала. А знаешь, ты ничего. Это комплимент? Хочешь сделать мне предложение? Нет, просто сказала спасибо. Нет-нет, ещё добавила, что я ничего. «Ты это серьёзно?» «Ну не то, чтобы я навязываюсь в партнёры, просто я никогда не слышал, чтобы женщина мне это говорила». «Не знаю, какой ты в системе, если я надену очки, но в реальности ты красивый. А я Ха -ха. «Руслан засмеялся. Ты симпатичная, мне нравятся твои волосы и глаза и...» «Ладно, пошли, что-то мы не о том начали говорить». «А что тут такого? Я ведь не имел в виду ничего плохого». Через полчаса они подошли к мосту. Думали, увидят баррикады, но ничего подобного. Люди шли через мост, заглядывая в машины, надеясь найти что-то съестное. «Идем, давай быстро пройдем его», — предложила Татьяна и, перепрыгнув через мотоцикл, сошагала по дороге. «Эй, не так быстро, ты, сняла свои каблуки и воспарела. Я бегу за тобой». Уже на другом берегу реки они перевели дух. Люди слонялись, иногда кто-то подходил к ним и спрашивал, нет ли чего-то съестного. Но Руслан всегда отвечал, что нет, и показывал полупустую бутылку с водой. Еще часов пять они шли. Несколько раз обходили заторы, оставленные заглохшими машинами. Видели дымящиеся стены, где несколько дней назад был пожар. Несколько раз замечали баррикады, что вели в сторону спальных районов. На них стояли люди с повязками, показывая всем, что территория под охраной. Они быстро сообразили, что надо делать, — сказал Руслан. «Это хорошо, но что будет, если и у них кончится еда?» «Ничего хорошего, это уж точно. А что, если система не восстановится?» «Ты опять начала думать не о том. Даже если так, нам нужен твой склад, если хотим выжить. Понимаешь?» «Понимаю. Скажи, какая у тебя жена?» — спросила Татьяна. «Мой муж... Это понятно». «А ты разве не работала с синтетиком, вернее, с куклами?» «Работала и очень много, но они компаньоны и клиенты». «Клиенты? Шутишь?» Удивился Руслан и присвистнул. «Зачем кукле твой интерьер?» «Ты же сам говорил, что они как мы. Я порой забывала, с кем разговариваю, если бы не их метка, что на виске, то...» «Искусственный интеллект. У меня друг Денис, он работает в лаборатории по объединению нейросетей». «Как это понять? Что такое нейросеть, я знаю, но как их объединять и зачем?» «Как бы попроще. Нейросеть – это первичная программа, способная самообучаться. На основе полученного опыта она становится специалистом. Так у меня работают роботохирурги. Но интеллект сложнее в сотни» тысячи раз. К примеру, чтобы ребенку научиться ходить, надо падать. Но нейросети это не надо. Робот с этой функцией будет бегать лучше, чем человек. Но бегать это одна из тысяч задач, которые необходима для куклы. Главное мозг. Вот тут и вступает работа по объединению нейросетей. Сейчас это как-то по-другому называется, не помню. Кластерный мозг, что создали для искусственного интеллекта, надо обучить, но в него нельзя просто так взять и загрузить программу, иначе это будет робот. Интеллект растет и познает мир точно так же, как человек созов. Он делает ошибки, выводы, он обучается. Но преимущество перед человеком в том, что он может это сделать в тысячи раз быстрее. Тебе не кажется все это странным? Кажется. Зачем синтетик-администратор, если есть человек? Но синтетик почти не делает ошибок, хотя и он не безупречен. Наверное, поэтому они человечнее, чем сам человек шутишь?» «Нет, так и есть. У меня жена разводит цветы. Зачем ей это? Ведь она не натурал. Но ей это очень нравится. Она готова часами сидеть и перебирать листочки. Это здорово. И, кстати, Галина попросила завести живую собаку. Она за ней ухаживала, выгуливала и мыла. Мне кажется, она хотела стать более живой, не такой куклой, как многие о них думают». «Тебе было с ней хорошо?» «Да, я скучаю по ней, думаю, как она там. Когда все закончится, обязательно к ней вернусь. А ты что думаешь по этому поводу? Может, ну его натурал, выбери себе по душе, и система с этим хорошо справляется?» «Нет, не хочу. Я человек, и хочу им остаться». «Завидую». Татьяна устала, да и Руслан все чаще и чаще присаживался, чтобы дать возможность отдохнуть ногам, которые гудели, словно трансформаторная будка. Ближе к вечеру они стали искать, где можно остановиться на ночлег. Дружинники, или, как они себя называли, полиция, не пускала через баррикаду внутрь спальных блоков. «И что нам делать?» Посмотрев на темнеющее небо, спросила Татьяна. «Постой, я попробую еще раз с ними переговорить». Руслан ушел и уже через пару минут вернулся. «Идем. Нам разрешили, правда. Пришлось отдать пять плиток шоколада». «Ты с ума сошел? Мы могли бы и тут побыть. Ночи не такие холодные». «Я не холода боюсь, а того, кто тут будет ходить. Идем». Они перелезли через баррикады, на них с недоверием смотрела пожилая женщина. «До утра», — напомнила она. «Можете пойти на второй этаж. В третьем подъезде двери открыты. Если что, скажете, Тамара Рябова разрешила. на утром, как и договаривались...» «Да, мы уйдем», — ответил Руслан и махнул Татьяне, чтобы она следовала за ним.